Глава сорок Алексей. На мочевое ощутимо давит. Но у туалета мне никто предлагать не собирается. Жесть. Нахер столько кофе выпил. Но я ж не знал, что попаду в такие экстремальные условия. Надо как-то выбираться, а то придется штаны обмочить. Что естественно, то не постыдно, конечно. Но крайне неприятно. Сколько прошло времени, не имею понятия. По ощущениям, пара часов. Вокруг тишина. Слышно только, как мыши бегают вдоль стен. А может и не мыши, чёрт их знает. Так себе местечко, жутковатое. Не то, чтобы я боялся подобного соседства. Просто не люблю этих грызунов. Голова болит и ритмично пульсирует где-то в затылке. Сотряс мне обеспечен, лишь бы череп не проломили. Но, судя по ощущениям, обошлось. Слава богу, жить буду. Правда, долго или нет, пока не ясно. Надеюсь, что Макс все же поможет мне, но сидеть просто так нет никаких сил. Кручу веревку, пытаясь развязать руки. Туго затянули сознанием дела. Кожу на запястьях стер уже досаден, а щиплет, но стало гораздо свободнее. Руки уже проворачиваются, еще немного и можно попробовать вытащить. Стискиваю зубы и растягиваю сильнее. Больно, до искоры с глаз, но понемногу поддается. Еще чуть-чуть, но нет, не получается. Шумно выдыхаю и расслабляю напряженные до предела мышцы. «Да, сейчас посмотрю». Голос Дамира эхом разносится в тишине помещения. «Куда он денется-то?» Закрываю глаза и притворяюсь спящим, на всякий случай. Дамир подходит ко мне и останавливается в нескольких метрах. «В отключке он, точно. Глаз с него не спускай». Слышится голос Кислого в динамике. «Ладно», — нехотя тянет Дамир. «Ну что, повелась девчонка?» «Конечно», — довольный смешок. Через три дня обещала все деньги от продажи дома перевести на счет в банке. «Забываю, как дышать, и превращаюсь в слух. Значит, Полина нашлась, с ней все в порядке. Надеюсь, она связалась с Максом. Вопросов огромное количество и ни одного ответа». «Успеет?» «Должна. Нас это в любом случае не волнует. Бабки получим и свалим». «Нет, я решил, что возьму ее с собой». Сухо бросает Дамир, Отходит дальше и останавливается напротив небольшого окна под потолком. «Поэтому напиши ей, чтобы бабки налом готовила, и договаривайся о личной встрече». «Чего?» Мгновенно просыпаюсь и резко дергаюсь, но не рассчитываю силы и падаю на бок вместе со стулом. «Сука!» Рычу зло и со стервением дёргаю руками, стараясь вырваться из пуд. Но все бесполезно. Я беспомощен и ослеплен яростью. «Подожди, тут наш пленник ожил!» – снисходительно говорит Дамир. И усмехается, наблюдая за моими жалкими попытками освободиться. «Развяжи меня, и поговорим как мужчины!» Цежу сквозь зубы, хотя понимаю, что ничего не добьюсь. Дамир вряд ли станет морать руки. «Это мордобоем, что ли?» — хмыкает он и присаживается на корточке перед моим лицом. «Гопота! Я давно вырос из этого!» «Вырос?» — криво усмехаюсь. «Да ты всегда был ущербным. Готов поспорить, с тебя мочили в школьном туалете!» «Заткнись!» — зло шипит Дамир. А я понимаю, что попал в точку, и начинаю хрипло смеяться. Мало, видимо, его метелили, раз так ничему и не научился. Он поднимается на ноги и прикладывает телефон к уху. «Возвращайся, немедленно!» — рявкает раздраженно. «Что случилось? Испугался?» Продолжаю я стебаться, чувствую, как веревка поддается, и удается высвободить одну руку, но не показываю виду. «Я убогих не обижаю!» «Да пошел ты!» — зло бросает Дамир, пинает меня в живот и отходит на пару метров. Морщусь и замираю, пережидая волну боли. Мысленно прикидываю последствия удара. Вроде ничего жизненно важного задеть не мог. Я сказал «возвращайся» и «избавься от этого балласта». Я его сейчас как раз грохну. Он откидывает телефон в сторону и достает пистолет. «Это что ли мне приговор подписали?» Шумно выдыхаю и прикрываю глаза. «Доигрался, твою мать» выдергиваю одну руку и пытаюсь распутать вторую хрен вам я так просто не сдамся тем временем дамир приближается и наводит на меня оружие нервно сглатываю и стараюсь выбрать момент чтобы напасть я вообще не спец во всех этих делах но жить то хочется ну что он расплывается в кривой усмешке как теперь запоешь щелкает предохранитель а по моей спине ползут колючие мурашки. Или сейчас, или будет поздно. В постели тоже карандаш привязываешь? Скрипит зубами, а я набираю в легкие побольше воздуха и делаю решительный рывок. Переворачиваюсь через спину и со всего маха врезаюсь Дамиру в ноги. Раздается выстрел и какой-то грохот. Дамир падает, а я наваливаюсь сверху. Сердце колотится, как сумасшедшее. Пытаюсь почувствовать свое тело вроде новых ран нет. Всем лежать. Звучный голос оглушает. Не понимаю, откуда он и что вообще происходит. Косолапов, живой, меня оттаскивают и наконец отвязывают от стула. Помощь все таки подоспела. Живой, выдыхаю устало и с улыбкой смотрю в лицо Макса. Как же ты вовремя. Я всегда вовремя. Расплывается в довольной усмешке и кивает на Дамира. Пакуйте этого персонажа. Ты мне еще заплатишь за все, орет тот, но его быстро затыкают и уводят. Минус один, выдыхаю я облегченно. Второго тоже упаковали, радует меня Макс. Так что комплект. «Лёшенька!» слышу Полину и сразу как-то прихожу в тонус, даже пытаюсь подняться, но Макс не дает пошевелиться. Кому я, блядь, сказал сидеть в машине? Строго рыкает на нее. Прости, Поле виновато улыбается. Не усидела. Макс лишь закатывает глаза и поднимается на ноги. Лежи, сейчас скорая приедет. Какая еще скорая? возмущаюсь я, но он не преклонен. Приходится уступить, тем более, что голова адски болит.